Глава 15. Разошлись. Сыч и пестик двинулись в переднюю линию окопов к дотам, мы с бамутом повернули налево к блиндажам. Роли и задачи расписаны заранее. Берём языков, остальных уничтожаем. Дешумного оружия у нас при себе нет. Курирующий нашу группу капитан на вопрос о ПБС, приборах бесшумной стрельбы Лишь повертел пальцем у виска и, нагло улыбаясь, похлопал себя рукой по ножнам клинка, висевшего у него на левой стороне броника. Мол, а ножи вам для чего нужны? Только для того, чтобы хлебушек резать и в ногтях ковыряться. Умник. А сам он, интересно, хоть раз в жизни пробовал бойца противника, увешанного с ног до головы оружием, по-тихому ножом прирезать. Сомневаюсь. Ладно, вось, как-нибудь сделаем работу». Осторожно крадучись, чтобы не шлёпать по лужам, которых было в избытке на дне вражеского окопа, дошли до первого блиндажа. Присели возле входа в блин, прислушались. Вроде тихо. Оставил бамут снаружи, а сам тихенько, буквально как невесомый призрак, засунул свою морду внутрь блиндажа. Пусто, никого. Подсветил фонариком. Точно никого. Пустые лежанки, заваленные зелёными железными коробками с пулемётными лентами. ящиками с гранатами и миномётными минами. Тут же посреди блиндожа стоит две трубы 82-миллиметрового миномёта, а вдоль стеночки прислонены блины, круглые опорные плиты миномётов. На стенах развешаны пулемёты и автоматы. Помимо миномётов в блиндоже были ещё два сапога СПГ-9 и два десятка разномастных одноразовых гранатомётов западного производства. Вот так с ходу я опознал только американские и английские трубы. Значит, этот блиндаж используют как арсенал и склад БК. Ну что ж, разумно. Это говорит о том, что оружия и боеприпасов у немцев до хрена. Раз они могут себе позволить отдельный блиндаж, в котором будет складировано лишнее личное стрелковое оружие. Странно, конечно, но объяснимо. А может, лишнее оружие здесь ещё и потому, что на опорнике явно нехватка личного состава, куда-то делась часть защитников опорного пункта, ушли без оружия. Высунулся наружу. Махнул рукой Бамуту, увлекая его за собой дальше по окопу. Заметил ответвление от основной траншеи, которая начиналась сразу же за арсенальным блином. Прошёл по нему, оставив Бамута на перекрёстке. Короткий окопчик вёл на площадку в 30 метрах от блиндажа, которая была приспособлена под стрелковую позицию для миномётов. На земле виднелись хорошо заметные круглые отпечатки от опорных плит миномётов. «Шо и тебе приспичило?» – раздался чужой голос справа. Я ж казав, что эти европейские сохпайки редкостной лайно от Лерва Короста, выругался невидимый мне собеседник. Я чуть было не подпрыгнул от неожиданности, выручил только опыт и стальные нервы. Ни хрена себе досмотрела копы, прозевав какого-то сруна. Сделал шаг навстречу голосу, потом ещё один и заметил сидявшего на корточках мужичка, который справлял большую нужду в небольшом закотке. Поготь, поготь. Тут же зашипел на меня засранец, думая, что меня тоже припёрло, и я хочу согнать его с толчка. «Ща дупу вытру и посрёшь!» Я тут же сделал шаг назад, выждал несколько секунд, пока человек выпрямится, вытрет себе задницу, застегнёт штаны и выйдет из сортерного закутка. Как только мужичок вышел в общую траншею, я его тут же ударил ногой в пах, а потом добавил кулаком по затылку, вбивая в дно окопа. Навалился сверху, сорвал с его головы шапку, затолкал её ему в рот. потом вывернул поочерёдно обе руки, стянул их пластиковой стяжкой. Поверх стяжки навернул несколько витков шнура и зафиксировал надёжным мёртвым узлом. То же самое проделал с ногами пленного. На шум возни в окоп заглянул бамут, увидел, что я пеленаю пленного, показал мне выставленный большой палец и тут же вернулся на своё место к разветвлению траншеи. Вытащил изо рта пленника его шапку, натянул её ему до подбородка и тут же зафиксировал её куском верёвки через открытый рот, Получилось, что веревка одновременно фиксировала шапку, закрывавшую глаза, и служила кляпом, потому что рот пленника был раскрыт, а закрыть он его не мог, и если бы захотелось дать звук, то получалось бы лишь приглушенно мычать. Я уложил пленного на бок и длинным отрезком веревки стянул ему шею, руки и колени. Получилась поза эмбриона. Из этого положения без посторонней помощи не выберется даже Гудини. Пленный пришел в себя. Драться он не мог. Укроп леш вяло шевелил пальцами. Ты взят в плен, будешь лежать тихо, оттащим в тыл, потом по обмену вернёшься домой. Будешь дёргаться прирежу, прошептал я на ухо пленному. Я поставил мину на тебе. Если кто-то вздумает распиленать, то взлетите на воздух оба, понял? После моих слов пленный затих, казалось, даже перестал дышать. Значит, понял мой посыл. И за оружие при укропе было лишнож. Расслабились они тут. По окопам шлейются без автоматов. Курорт, мать его, так себе здесь устроили. Такое бывает на тех участках фронта, где линия боевого соприкосновения более-менее стабилизировалась и где ни одна из сторон не предпринимает никаких наступательных действий, ведя так называемый раздражающий огонь. Суть таких боевых действий – каждой стороне показать, что они сидят в окопах и бдят. Вначале одна сторона обстреляет другую из доступного по дальности поражения оружия – Противник обязательно должен ответить на обстрел, показав тем самым, что он на месте, и враг тут не пройдёт. Потом вторая сторона обстреливает первую, а те отвечают. И так несколько раз в день. Какого ли бы результата, кроме психологического, такие боевые действия не несут. Апогеем таких боёв являются действия ДРГ, которые подходят максимально близко к линии обороны врага и своим огнём наносят хоть какой-то ущерб противнику. Но ну и сами же разведчики-диверсанты вследствие ответного огня тоже несут потери. Осмотрел ответвление тупичок, где укропы обустроили себе отхожее место, и понял, почему не заметил его при досмотре. Вход в тупичок прикрывал дощатый щит, который служил в качестве двери, а сверху импровизированный сартер был накрыт маскировочной сетью. Если не знаешь, где искать, да ещё и в темноте, то хрен найдёшь. Меня спасло только то, что моё хождение по окопу туда-сюда мимо двери санузла, срочно не брат принял за моющегося поносом сослуживца, который в нетерпении мерит шагами окоп, ожидая, когда освободят сортир. Повезло, в общем. Видимо, у них тут проблемы антисанитарного характера. Такое частенько бывает на передовой, если не соблюдать нормы и правила гигиены. Живёт солдат на передовой там же, где и воюет. Во всяком случае, если мы говорим о любой пехоте, которая и сегодня тащит на своих плечах основную тяжесть войны, спят там, где придётся, если совсем не повезёт, то в траншеях. Если повезёт, то смогут обустроить места для ночлега в каком-нибудь подвале или блиндаже. Передавая это главный ужас войны не только потому, что там с наибольшей вероятностью можно погибнуть, но и потому, что там худшие бытовые условия. Хоть как-то спасать солдат должна тёплая одежда, термобельё и спальные мешки. Естественную нужду солдата на передовой отправляют в ямку, буквально, в самую обычную ямку, вырытую лопаткой. Туалеты стараются из санитарных соображений копать где-нибудь подальше, однако получается это не всегда. Если позиции это система траншей и окопов, то на некоторых местах траншей будут отрыты дополнительные окопы под отхожее место. Вообще бегать в туалет рекомендуется как можно дальше от основных позиций. Про обязательное мытье рук после посещения туалета, которое принято на гражданке, на войне, особенно на передовой, на линиях боевого соприкосновения нельзя даже и мечтать. Можно пользоваться влажными салфетками, если они есть, конечно. Порой понос, дизентерия и различные эпидемии кишечно-желудочного тракта выбивают из строя больше количества бойцов, чем вражеские обстрелы. С гигиеной на передовой совсем плохо. Чаще всего солдаты моются не как до тех самых пор, когда не произойдёт ротация, и их не отправят на отдых в тыл. Там они смогут принять какой-никакой душ. Существуют специальные санитарные грузовики и поезда с душевыми кабинками, однако используется такая техника нечасто. Я, честно говоря, видел своими глазами несколько раз санитарный поезд, но издалека. Пользоваться его услугами ни разу не получалось ни мне, ни кому из моих знакомых. Другими словами, Война это всегда не только смерть, но ещё и страшнейший стресс, тяжелейший труд, а также постоянный бытовой дискомфорт. Пока солдат остаётся на передовой, он должен быть готов к тому, что он будет голодный, грязный, замёрзший, перманентно простудший, уставший и постоянно недосыпающий. И да, война это ужас, нет в ней никакой романтики. Оставив связанного пленного в сортерном закутке, вернулся к бамуту, и мы вместе с ним двинулись дальше по траншее. Я первый, бомут сзади страхует. Со стороны первой линии окопов, где работали сыч и пестик, никаких звуков не доносилось. Все тихо. Парни опытные, битые врагом и жизнью. У них не забалуешься. Их по-тихому не взять. А это значит, если шума нет, значит они до сих пор в строю и выполняют поставленную задачу. Дошли до второго блиндажа. Я осторожно подкрался к завешанному куском брезента в ходу и сразу же понял, что блиндаж жилой. Изнутри доносился храп, тянуло чесноком, запахом пригоревшей еды в перемешку с ароматами самодельных свечей. А копные, они же блиндажные самодельные свечи. Их амбре ни с чем не перепутаешь. Изнутри блиндажа явственно тянуло церковным воском. Технология изготовления блиндажных свечей очень простая. Берем использованную жестяную банку из-под овощной консервы, наполняем ее плотно скрученным в улитку гофрокартоном, который предварительно пропитан пищевым воском. выставив посередине скрутки небольшой хвостик картонного фитиля. Всё, свеча, которая будет гореть, пять часов готова. На такой свече можно разогреть кружку с чаем, банку тушенки, обогреть руки, ну и освещать нутро блиндажа она тоже будет. Воск чаще всего в качестве гуманитарки поставляют храмы и церкви, которые отдают свечные огарки. Консервные банки и картон приносят неравнодушные люди. Ну а волонтеры всё это собирают вместе. Режут картон, топят свечи, выплавляя из огарков в воск, пропитывают картон воском, наполняют им пустые жестяные банки и отправляют всё это на фронт. В общем-то, из мусора делают полезную в военном быту вещь. Русским присылают окопные свечи русские волонтёры и помогает русский тыл. Украинцам присылают блиндажные свечи украинские волонтёры и помогает украинский тыл. Технология изготовления одинаковая и помощь одинаковая. Всё одинаковое. Одна общая война на всех. Гражданская война, где одинаковые люди с общей ненавистью режут друг друга. Так у нас ещё один блиндаж недосмотрен. Что делать? Зачистить этот, а потом идти к третьему блиндажу, или этот пока пропустить, оставив здесь Бамута, а самому добраться до третьего блиндажа и разведать, что там? Да, так и сделаю. Здесь останется Семён, а я осмотрю третий блиндаж. Только я хотел было знаками сообщить Бамуту, что от него требуется, и я не могу сказать, что он не может быть. Как несколько сухих выстрелов из первой линии окопов поставили крест на нашем скрытном продвижении по вражеским окопам. Дальше действовали по заранее оговорённому плану действий на случай нашей демаскировки. Бамут присел на одно колено и приготовился контролировать подходы, а я с автоматом на изготовку шагнул внутрь второго блиндажа. На цевьё моего автомата двумя пластиковыми стяжками прицеплен небольшой светодиодный фонарик, который благодаря мощной линзе даёт яркое ослепительное пятно света. Шёлк. Луч фонаря разрезал полутёмное нутро вражеского блиндажа, выхватив одну длинную лежанку вдоль стены. На общем топчане лежат шесть тел. Пять плотным ритком прижавшись друг к другу, а шестой чуть в сторонке, укутавшись в кокон спального мешка. Вражеские солдаты зашевелились и начали просыпаться от звука близкой стрельбы. Сон бойца на передовой крайне чуток и частенько выступает в роли шумового фильтра. Под грохот далёкой канонады боец может спокойно дрыхнуть. А от звука близкого выстрела тут же встряпнётся и подорвётся, выхватывая на ощупь свой автомат. Блиндаж просторный, площадью не меньше 12 квадратов. Вдоль одной стены просторный настил-нары, на которых можно разместить не меньше отделения спящих солдат. Стены блиндажа дощатые, но поверх оббиты серебристым теплоизоляционным полотном. На противоположной от лежанки стене прибиты гвозди, на которых развешано личное оружие: автоматы, ручные и ротные пулемёты. пара снайперских винтовок. Тут же стол завален разномастной едой не первой свежести: вскрытые консервы, распотрошённые пачки галеты и печенье, котелки с засохшей кашей, просыпанный сахар, слипшиеся в один ком чайные пакетики, огрызки колбасы и сальные шкурки. Бардак и свинарник. Вонь, как на свалке в жаркий летний день. Тук-тук-тук. АКС в моих руках выплюнул несколько коротких очередей, пройдясь смертоносным клевцом по начинающим вскакивать с лежанки бандерлогом. Тук-тук-тук. Автомат бьёт точные метки. Дистанция несколько метров. Я бы и с закрытыми глазами их бы всех перестрелял. Указательный палец жмёт на спусковой крючок. Руки работают сами собой, направляя ствол автомата на очередную цель, выискивая наиболее уязвимые места в хрупком человеческом организме. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. стреляющий одиночными выстрелами, но в быстром темпе автомат издаёт звук, как старая швейная машинка. Банка, накрученная на ствол, немного гасит звук выстрела. Пули летят точно в головы сонных солдат противника, так чтобы не думать потом, живы они или нет. Мне некогда делать контроль. Надо, чтобы с первого раза было понятно, что противник отчелял к бандере. Всех убивать нельзя, надо оставить языка. Мозг хладнокровно и чётко анализирует обстановку. выбирая из мгновенно проснувшихся и тот же погибших вражеских бойцов, того, кого надо оставить в живых. Судьба сама решила, кто умрёт из не братьев, а кто нет. Пять мужиков лежали рядышком, а один чуть в сторонке, укутавшись в спальный мешок. Шестой тот, что в спальнике запутался, вскакивая в своём коконе, поэтому и выжил. Судьба так решила. Опять же, если спать отдельно, да ещё и в спальном мешке, возможно, он тут за командира лежать «Только рыпнись и получишь пулю!» рявкнул я на бойца в спальнике. Противник не послушал меня, рванул молнию спального мешка и тут же получил несколько пуль в ноги. «А-а-а-а!» но громко и пронзительно заверещал подранок. «Больно!» «А не хрен ручками дёргать!» злобно прошипел я, сокращая дистанцию и тут же ударяя прикладом в голову раненого. Сказано же было лежать смирно. Укроп от удара прикладом шмякнулся о стену и на какое-то мгновение потерял сознание. Но тут же очнулся и продолжил сопротивляться, несмотря на полученные ранения. Я тут же отскочил назад, разрывая дистанцию, чтобы противник не ухватился за меня, и ещё раз предупредительно крикнул: "Не шевелись, пристрелю". Снаружи протрахтел пулемёт. Потом рванула граната, но не рядом, а в стороне. Потом несколько раз коротко стукнул двумя одиночными автомат. Украинский военный в спальном мешке даже не думал прекращать сопротивление. Он, наконец, смог выдернуть одну руку из смотки спального мешка. «Тук-тук!» Мой автомат выплюнул короткую очередь на два патрона. Пули попали укропу в голову, размозжив череп. Сочная плюха кровавого месива выплеснула содержимое черепной коробки из затылка украинского бойца на стену за его спиной. Кроваво-бурые ошмётки, состоящие из крови, мозга и кусочков кости, стекали по серебристой поверхности теплоизоляционного полотна, резко контрастируя с ним по цвету. Надо отдать должное укропу, он бился до последнего, не желая сдаваться в плен, отчаянный вояка. В руке, которую он всё-таки успел вытащить из плена спального мешка, был зажат пистолет Макарова. Зуб даю, что именно он и был старшим на этой позиции. Чаще всего пистолет это не просто личное оружие, а символ власти командира. Внимательно осмотрел трупы поверженных солдат, чтобы убедиться в том, что они все пригариউনিлись. А то, знаете ли, бывали прецеденты, когда с виду совершенно мертвые солдаты вдруг приходили в себя и творили всякие пакости, вроде подрыва гранат или стрельбы в спину, тем, кто поленился или побрезговал убедиться, что они действительно задвухсотились. Вид расстрелянных мной врагов никаких эмоций не вызвал. Ни положительных, ни отрицательных. Никаких. Я не испытывал радости и удовольствия от убийства других людей, пусть они и были моими врагами, Но и горя, и угрызений совести тоже не испытывал. Это война. Они враги. Их надо убивать. Всё просто. На моём месте каждый из лежащих здесь мёртвых укропов при жизни сделал бы то же самое со мной или любым другим российским военным. Мы убивали их, они убивали нас. На войне всегда так. Это просто такая работа — убивать врагов. Есть работа, варить кофе, доить коров, разносить почту, писать книги и так далее. А у меня сейчас работа убивать и колечить солдат вражеской армии. Мне не нравится эта работа, но другой нет и не будет, пока эта война не закончится нашей победой. И только после того, как я понял, что все укрывы в блинеде действительно двухсотые, сменил магазин в автомате, высунулся наружу из блиндожа, чтобы поинтересоваться, как у парней обстоят дела. Дела обстояли хорошо. Вражеская позиция была полностью захвачена, ликвидировали ещё двоих бойцов противника. Одного захватили живьём. Я тут же с помощью своей цифровой рации отослал заранее сохранённое текстовое сообщение. А уже через пару минут, где-то в паре километров, начали стрелять наши миномёты. Всё согласно заранее оговорённому плану действий. Сыч и Пестик досмотрели все три дота. В одном из них захватили полусонного караульного. А потом нарвались на второго караульного, который отошёл со своего поста для справления нужды. Всё обошлось. Сей, я заметил противника первым и застрелил его. Ещё один укроп находился в третьем блиндаже. Его в ходе короткой перестрелки ликвидировали. В итоге восемь укропов в минус, двое захвачено в плен. Фу, справились, успели, победили. 4 часа напряжённого изматывающего нервы и силы пешего перехода, выискивания вражеских мин-растяжек в непроглядной ночной темноте, потом ползание по земле до смотра окопов. И короткая перестрелка протяжённостью в несколько секунд. Вот и всё. При этом нервов и энергии потрачено столько, будто бы в одиночку разгрузил несколько забитых под жвак фордлиннамеров. 80% успеха этого штурма упорные и изматывающие тренировки, которые привели нужный опыт и знания. 20% успеха удача в том, что вражеский боец, отошедший из позиции в туалет по ошибке в темноте, нас принял за своих. Мы справились. Мы смогли. захватили вражеский опорный пункт, обыграли и обхитрили противника, переиграли его. В отродье этих ощущений, этого адреналина победы, люди и идут на войну, остаются на ней и влюбляются в неё, навсегда оставаясь её заложниками. Вкусивший радость победы всегда будет помнить её манящую сладость, но радоваться и праздновать рано. Захваченный ротный опорный пункт всего лишь один, первоначальный этап моего плана. Дальше будет сложнее и труднее. Пока, как это ни странно, захватить вражеский опорный пункт было самым лёгким в моём плане. Захват вражеской позиции, по большому счёту, отвлечение внимания. Дальше надо не просто сконцентрировать нашу группу на этом опорном пункте для дальнейшего штурма батальонного укрепления пункта, а провести тонкую игру, в итоге которой противник нас сам пустит к себе на позицию. И иначе нельзя. штурмовать в лоб хорошо защищённый батальонный опорный пункт силами двух взводов при поддержке двух Бх и одного танчика это сущее сумасшествие. А мы не психи, хоть у меня позывной псих. Мы сделаем всё по уму и правилам. Обхитрим бандерлогов, как когда-то сделал мальчик Маугли в известном литературном произведении.